Глава 4. Дэнна Чу, Анна и Алексей вспоминают о вакцине. Денис и Марина, бывшие коллеги Анны, смогут помочь. Едва не вышли на улицу, Дэнна Чу тихо и быстро проговорил. «Ксения Заворская, агент Марса. Я давно подозревал. Сейчас подозрения подтвердились. Весь наш разговор она записала и отправила шеф. У нее на столе за пробирками спрятан небольшой ящичек, камера, которая все записывает и автоматически передает картинку на Марс». После войны эти приборы идеально работают, если они привезены с Марса. Таск сейчас прекрасно осведомлен. Где вы, каково содержимое моей папки, о чем мы толковали пять минут назад? Думаете, где можно укрыться, хотя бы на сутки и спокойно обговорить дальнейшие действия? Мы собирались в большой совет, проговорил Алексей. Но если вы правы, нас легко укошат по дороге. «У моих родителей в загородном доме, о мало кто знает, это недалеко от Троицка». Анна ни на секунду не задумалась. С того момента, как они приземлились, она по-настоящему мечтала об одном — увидеть родных. «Тогда так. Сейчас мы вернемся, иначе Заворская заподозрит неладное. Мы не должны дать ей понять, что догадались. Скажем, что едем в Большой Совет, она поверит, шеф тоже». Денначу помедлил у дверей лаборатории, прежде чем распахнуть их. И все трое услышали голос Ксении. Слушайте, Джоан, я вкалю вам сейчас последнюю оставшуюся в лаборатории вакцину. Вам не ввели лекарства на космодроме, но это обязательно для всех прибывших с Марса. Иначе через двое суток наступит паралич мышц опорно-двигательной системы и смерть. Алексей, и остальные сейчас уедут, я знаю. Прилетевших с Марса всегда ждут в Большом Совете с новостями. Они будут думать, что шеф их там не тронет, и они в безопасности. Но туда они отправятся в последний путь. Про вакцину постоянно напоминают и на Марсе, и на космодроме. Не знаю, как на Марсе, а на нашем космодроме в экстремальной ситуации им было не до того, они забыли. А это усатое чучело так занято собой и своими разведывательными достижениями, что наверняка забудет предупредить их. Тебя, скорее всего, оставят здесь. Я тебе помогу. Дэн ночью отскочил от двери, хлопнул себя рукой по лбу и зашептал — — Действительно, усатая чучела! Как я мог не уточнить, если у вас с собой вакцина? На Земле она хранится только на космодроме в зале прилетов. Я так понял, из разговора вам пришлось бежать. Вакцину нужно срочно достать и в вколоть, иначе вы погибнете. — я совсем забыл об этом. Алексей лихорадочно перебирал варианты. — Но на космодроме нас засекут камеры. — Денис и Марина. Спокойно, сказала Анна. «Они помогут. Это мои бывшие коллеги и друзья. Мы вместе работали на телевидении. Технику для телерепортажа они всегда хранили у себя. Выезжали из дома по заданиям. Насколько мне известно, они живы и работают. Им будет просто попасть на космодром якобы для съемок и раздобыть эту вакцину. Они знают, где загородный дом моих родителей, не раз там бывали. Мы заедем сейчас к ним. Они живут в центре, договоримся». Потом сразу отправимся в Троицк. Я, наконец-то, увижу сына. Алексей с удивлением посмотрел на нее. Вот женщины. Собственная жизнь волнует ей меньше, чем возможность увидеть сына. Она так спокойна. Другая в панике закатила бы истерику. Вслух он поинтересовался. Ты так уверена в своих друзьях? Дэн ночью, как ни в чем не бывало, один вошел в лабораторию Ксении. «Ксения Сергеевна, мы вынуждены срочно уехать. Анна и Алексей в машине, я поднялся за папкой. Нас ждут в в Большом Совете. Прошу вас, присмотрите за нашей пленницей, кормите ее, но ни в коем случае не развязывайте рук. Имейте в виду, она опасна. Если придёт в себя, может убить вас даже, не имея в руках оружия». Дэн ночью захватил папку с кресла и быстро вышел из лаборатории, хлопнув дверью. Потом неслышно повернулся, слегка прижал стальные дужки дверей друг к другу, вытащил из кармана амбарный замок, который незаметно стащил с крючка в лаборатории и бесшумно запер дверь. Вот так.